Бедное животное скакало, что есть мочи по улицам Виенны. Неслось с такой скоростью, словно каждый новый удар молнии и раскат грома придавали ей ещё больше ускорения. Наш Кэп подкидывала на камнях, иногда так высоко, что я думала, на этом всё. Мы приземлимся, и он развалится на куски. Потому что мостовая оказалась не такой уж и гладкой. Нас трясло и шатало, а звуки внутри стояли такие, что я не могла понять. То ли повозка рассыпается на части. То ли мир раскололся на множество кусков и не собирается останавливаться на достигнутом. Потому что молнии сверкали одна за другой, гром безостановочно бил в боевые барабаны, а вид из окна слился в одно чёрное грозовое нечто. При этом я понимала, что совершенно бессильно. И ничего, ничего не могу сделать. Из повозки нам с Молли не выбраться. Смелые деяния станут глупыми деяниями. Попробуем и выпрыгнуть наружу на полном ходу, и моя магия тут не поможет. Оставалось лишь вцепиться одной рукой в сиденье, другой покрепче прижать к себе саквояж и молиться. Последнее у меня всегда выходило из рук вон плохо, но сейчас я предприняла решительную попытку это исправить. Попросила у богов, чтобы Кэп не развалился, и нас не перевернула на очередном повороте. В этот самый момент раздался треск, повозка опасно накренилась, а Молли завыла так, словно у неё в роду водились волки. Поэтому молиться я перестала, подумав, что делаю только хуже. Да, нам оставалось лишь надеяться на то, что скоро всё закончится. И бедное, напуганное животное выбьется и силы остановится. Ещё накинуть дополнительную защиту, хотя я понимала, что если повозка развалится, то магия нас не спасёт. По крайней мере, не моя. Потому что маг из меня был так себе, начинающий. «Боги!» — выловцепившиеся в меня Молли. Прижалась и обняла меня так сильно, словно у неё в роду были всё же крабы, а не волки. «Боги вас защитят, мисс Кэрри!» На это я, стуча зубами и стараясь перекричать завывание ветра и шум колёс, попыталась пошутить, что боги, похоже, решили нас убить. Вот как лупят молниями, но всё никак не попадут. Опять же это была неудачная шутка. Или же удачная, потому что богам стало стыдно? Внезапно Кэп замедлился, а потом и вовсе остановился да так резко, словно лошадь с разбега уткнулась в липкую стену прямо сделала пару шагов, но дальше было не продвинуться, и она замерла. В результате её манёвра мы с Молли полетели вперёд и всё же врезались в переднюю стенку. Саквояж я тоже не удержала. Он упал под ноги, старый замок раскрылся, и часть содержимого высыпалась наружу. Чувствуя, как меня потряхивает, и слыша, как завывает Молли, я кинула на неё встревоженный взгляд, но решила, что с ней всё в порядке. Принялась собирать выпавшие вещи. Трясущимися руками засунула в саквояж письмо, ради которого приехала в Вену. Следом запихнула стопку исписанных собственным мелким почерком листов. Слава богам, они не пострадали. Оставалось лишь поднять зеркальце, подаренное бабушкой, и расшитый ей уже кошелёк, в котором лежали три дукара. Я выделила их на поездку, оставив на счету ещё пятнадцать, чтобы мы с Молей не умерли с голоду в ближайшие пару месяцев, пока я буду искать работу в Ольсине. В этот самый момент дверь Кэба распахнулась. Сперва я подумала, что к нам заглянул извозчик, решивший убедиться, выжили ли его пассажирки. Собиралась было заявить, что скоростной доставки по кочкам я не заказывала, поэтому ему стоит снизить цену. К тому же плату за моральный ущерб никто не отменял. Но захлопнула рот так сильно, что вышло даже со стуком. Потому что в Кэб просунулась мужская темноволосая голова, крайне привлекательная, надо признать. Подобные мысли были не совсем в моём духе, но я быстро нашла этому объяснение. Дело в том, что я приложилась об стенки Кэба. Причём и не раз, и даже не два. Затылок противно ныло, а на лбу, наверное, вырастет внушительная шишка. Не мешало положить на неё что-нибудь холодное, промелькнула мысль. Но вместо этого я улыбнулась молодому мужчине. Потому что, получалось, именно он нас спас. Мужчина был магом. Я чувствовала идущие от него сильнейшие вибрации светлого дара а ещё ощущала, что совсем недавно с его рук сорвалось заклинание. Какое именно, я не знала, но не сомневалась, что именно оно и остановило лошадь. «С вами всё в порядке, мисс?» — встревоженно поинтересовался незнакомец. У него было худое подвижное лицо, вполне привлекательное, как я уже успела про себя отметить. Зелёные глаза смотрели на меня напряжённо и... Мне показалось, что заинтересовано. «Не повезло», — добавил он. «Вы угодили в самую бурю» но уже всё закончилось. Э, «Всё хорошо», — запинаясь, произнесла я. И мне это не понравилось, то, что зубы стучали, и язык заплетался. Поэтому я повторила то же самое во второй раз, но уже чеканя слова. «Спасибо, со мной всё хорошо», — сказала ему. «Да, я немного испугалась, не без этого. Это ведь вы остановили Кэп». Незнакомец кивнул, после чего обратил своё внимание на Молли. Та почему-то продолжала трястись, а потом принялась ещё и подвывать. Хотя мне всегда казалось, что характер у Молли посильнее моего. «Уже всё закончилось, мисс», — мягким голосом произнёс маг. «Посмотрите в окно. Гроза ушла. Вместо неё выглянуло солнце. Или же у вас что-то болит?» — нахмурился он. На его вопрос моя компаньонка отрицательно помотала головой, но трястись не перестала. И мне показалось это довольно странным. Год назад Молли спустила с лестницы двух грабителей. Сделала это быстрее меня и совершенно каменным лицом, пока я судорожно вспоминала, чему меня учил преподаватель по магии. После этого Молли, как ни в чём не бывало, отправилась по своим делам, а я связывала незадачливых грабителей заклинаниями, возилась с их переломами и вызывала жандармов. «Тогда что с ней сейчас не так?» «Позвольте вашу руку», — произнёс незнакомец, и Молли затряслась ещё сильнее. «Нет же, мисс, я не сделаю ничего предосудительного». «Всего лишь проверю, всё ли с вами в порядке. Для этого мне придётся использовать целительское заклинание, нужна будет ваша рука». Затем пояснил. «Я маг на службе его королевского величества». Наконец Молли вытянула руку, затем замерла, и, кажется, перестала дышать, дожидаясь, пока наш спаситель прикоснётся к её запястью. «Молли, ну право, что-то как маленькое», — не удержалась я. Но она молчала, тряслась и стучала зубами. Тут полилась целительная магия. Я решил, что разберутся и без меня. Вместо этого занялась своими вещами. Засунула в саквояж то, что не успела. Зеркальце и кошелёк с вышитыми на нём моими инициалами. И вовремя, потому что в кэп заглянул второй мужчина. Он был светловолосым. Золотистые кудри выглядывали из-под фетрового котелка. Одет дорого, хотя и не броско. Вежливо улыбнулся, после чего сорвал с головы шляпу, изобразив галантный поклон. «Мисс Наверное, мне нужно было представиться, затем ещё раз поблагодарить джентльменов за наше смолье чудесное спасение. Хотя я подозревала, что нас спас именно темноволосый маг. Но на меня напало странное оцепенение. Сказать, что второй мужчина был красив, ничего не сказать. У него оказались идеально правильные черты лица и мечтательные голубые глаза, обрамлённые длинными тёмными ресницами. Правда, он мазнул по мне безразличным взглядом, после чего обратился к своему товарищу. Мэттио, как у вас тут дела? Да мы в порядке. Да мы не пострадали, с улыбкой отозвался Мак. Выпустил руку Молли, и она тотчас же спрятала её за спину. С извозчиком тоже всё хорошо, сообщил светловолосый. Говорит, в него пару раз попала молния, с кем не бывает. И правда, пробормотала я. С кем не бывает. Мужчины дружно повернулись в мою сторону. Питер Сигерин, назвался красавец блондин. «Рад, что с вами всё в порядке, прекрасная незнакомка». Мэтью Шеннон представился второй, окинув меня очередным, вполне одобрительным взглядом. «Уверены, что вам не нужна помощь. Немного успокоительной магии никому не помешает». На это я покачала головой наотрез, отказавшись от успокоительной магии. «Ну что же, тогда мы не станем вас больше задерживать». Заявил Питер Сигирин. «Мэтью, напоминаю, мы очень спешим». Ему явно не терпелось поскорее нас покинуть. В отличие от него, темноволосый маг был бы не прочь задержаться. Но его товарищ требовательным голосом снова напомнил о крайне важном и неотложном деле. «Спасибо, господа», — выдавила я из себя, внезапно поняв, что они вот-вот уйдут, а я так и не представилась. И не ошиблась. Мужчины отклонились, темноволосый маг кинул на меня ещё один задумчивый взгляд, после чего закрыл дверь Кэба и исчез из моей жизни. Судя по всему, навсегда. Зато к ней вернулась Молли. Принялась деловито поправлять платье и волосы. Досталось от её внимания и мне. Оказалось, мой дорожный наряд не только примялся, но ещё и немного задрался. Хорошо, хоть эти два джентльмена не увидели ничего неприличного. Шляпка тоже съехала на бок, почти на ухо. А из-под неё выбились непослушные тёмные локоны. Взглянув на себя в зеркальце, я округлила глаза и усмехнулась. Теперь ясно, почему наши спасители настолько спешно нас покинули. «Хотите перекусить, мисс Кэрри?» — поинтересовалась Молли. «Сейчас я достану бутерброды, а то у меня страсть, как разыгрался аппетит». Зато у меня он пропал. И Макс со светловолосым красавчиком вовсе не были тому причиной. После их ухода к нам заглянул извозчик, но цену за проезд скидывать не стал. Напрасно я намекала на синяки и шишку на лбу серьезную серьёзную моральную травму. Вместо этого извозчик заявил, что да, его лошадь понесла. Но в правильном направлении так, что он, так и быть, не возьмёт с нас доплату за скорость. Потому что по нужному адресу мы приедем вдвое быстрее, чем он рассчитывал. На это я закатила глаза, после чего всё-таки взяла бутерброд из рук Молли. Она права, нам стоило подкрепиться. Я понятия не имела, что нас может ждать в доме на улице Гравербрук, 12 до которой мы добрались пусть и с приключениями, но довольно быстро, потому что ещё через пять минут Кэп остановился возле трёхэтажного особняка.